«Посло, Королевский дворец, 14 октября 1953 года. Ваше Величество, следует ли расценивать ваш поступок как недружественный акт по отношению к моей стране, Соединенным Штатам Америки?» «Вы это у меня спрашиваете, господин посул? Вы, три года назад убившие моего бедного отца, вы ведь тоже присутствовали при этом?» Мистер Хант. Вернее, отдали приказ своим бандитам, а сами поспешили выйти из кабинета ради соблюдения приличий. А теперь, когда эта грязная история выплыла на свет, вы еще смеете в чем-то обвинять меня? Вижу номер Калиер Уикли на вашем столе. Раньше я думал, что вы, потомки викингов, совершенно не склонны к чрезмерному страху. Первая запись, вероятно, в вашем личном сейфе, ваше величество. Ну а вторую Арансен увез в Берлин, куда вы срочно его сослали своим указом. Нам тогда было не до того, из-за кучи срочных дел. Беглый Ресфюрер, русское вторжение и угроза атомной войны. Но сейчас-то вы это сделали. Зачем? Не торгуясь, не выдвигая требования сразу, как выстрел без предупреждения... «Полагаете, моя страна такое оскорбление простит?» «Так вы думаете, что Аронсон сделал это по моему приказу?» «Вынужден вас огорчить. Хотя, наверное, вы не поверите. Он от меня даже при отъезде никаких инструкций не получал. Я всего лишь убрал его подальше от ваших длинных рук. А дальше все в воле Божьей». «Ваше Величество!» Но мы же взрослые, деловые, государственные люди, чтобы верить таким сказкам, чтобы в таком деле и не дать точных инструкций, не обговорить порядок связи. Вам, торгашам, этого не понять. Для вас король — это не более чем бессменный насредственный президент. Королевская честь для вас пустое. Как бы я, монарх, смотрел в глаза своему офицеру, призываясь в таком бесчестии и позоре. Викинги никогда и ни за какую выгоду не прощали убийство своих родителей. Господин посол, вот мне сейчас больше всего хочется позвать свою личную охрану, кто сейчас за дверью стоит, и приказать им сделать с вами то же, что вы своим отцом. Меня останавливает лишь ваш дипломатический статус, а также... — Ответьте честно, господин посол, если бы я отдал такой приказ, кому бы подчинилась моя гвардия, обученная вашими инструкторами, мне или вам? — Строгая по уставу, ваше величество, вы же верховный главнокомандующий. Солдат должен выполнять приказы своего командира в той мере, в какой они не противоречат воле вышестоящего начальства. «Когда-то в молодости я тоже верил в идеалы, а после, как все умные люди, стал верить в принципы. Различие в том, что идеалы это нечто абстрактное, возвышенное и несгибаемое, а принципы максимально конкретны и приземлены. Если вам угодно играть роль, я ничего не знал. Арнсен сделал это по своей инициативе, это ваше право. Но вы выступите публично». — Сделайте официальное заявление, что все это гнусная ложь, а Ааронсон — изменник и коммунистический агент, что соответствует истине. — Он же в ГДР сбежал. Или же? — Или что? Прикажете и меня убить, как моего отца? — Ваше Величество, ну не надо нас с дешевыми гангстерами считать. Есть гораздо более цивилизованные меры. — Вот забыл. Какой долг вашей страны перед моей страной? Э, цифру не напомните? Если вместо очередного нашего кредита вы получите требования уплаты по всем накопившимся векселям и потеряете двери банкиров, а восстановить его очень сложно. И как вы объясните своему народу необходимость затянуть пояса, так и до либерте, эгалите, Фратерните недалеко, а мы умоем руки, как пилат, в надежде, что ваш преемник наконец расплатится за нашу Кока-Колу. Короче, заметно поморщился. Этот Янки настолько бестактен и толстокош, что поприкад нас собственным обманом не завод Кока-Колы Восла был построен год назад в плане американской помощи. Предполагалось, что на общих паях их взаимовыгодной прибыли. Так сладко пили эти торгаши, желая получить разрешение. Но бедной Норвегии не хватает денег на свой взнос. Не беда, дадим кредит, после сочтемся. Вот только договор был составлен так, что большая часть прибыли уходила с океан. А норвежской доли дохода едва хватало на уплату процентов по кредиту зато норвежцы теперь могли бы забили пить эту вонючую пенистую гадость вместо старого доброго пива ваше величество не надо смотреть на меня как на своего личного врага то что сделали вы или по вашему приказу оскорбило мою страну да в сомнительной прессе повод называть нас нацией убийц И оттого не лично я, а Соединенные Штаты Америки в моем лице требуют от вас опровергнуть эту гнусную ложь. Ваше Величество, вы же понимаете, что такое политическая необходимость, и что мы в той конкретной ситуации были вынуждены поступить так, и что в политике нельзя руководствоваться обывательской моралью? У вас, говорят, ничего личного, только бизнес». Когда-то очень давно один поэт и зритель сказал про генуэсцев «За грош выгоды родного отца или брата в рабство продадут, и еще будут хвалиться выгодной сделкой». «Мне кажется, что вы, Янки, генуэсцев в этом сильно превзошли». «Ну, ваше величество, сказано было очень давно. Бог пускать в рай несовестливых, а богатых». К тому подтверждение, моя страна – самая сильная, самая успешная из всех в этом мире. И моя страна сейчас требует от вашей оказать услугу. И давайте не будем спорить о том, что было. Вы же изучали юриспруденцию и знаете, что с юридической точки зрения было то, что доказано. А как обстояло на самом деле? Волнует лишь моралистов и книжных червей. Ваша нация, потомки пиратов, воров, бандитов. В какой другой стране бандиты считаются национальными героями, как ваш Джейси Джеймс? Мои предки сидели на этом троне, когда по вашей земле одни лишь дикие индейцы бегали по прериям и лесам. И, кстати, то, как вы с индейцами обошлись, лучше всего характеризует вашу мораль и вашу честь. Посол обиделся. Теренс Хант был простым парнем из Техаса, решившим, что богатство будет неплохо дополнить политической карьерой. Для настоящего Техасца же очень важно, даже после отъема у кого-то собственности или лишения статуса, еще и убедить жертву в правильности данного поступка. Высшим шиком считалось, когда ограбленный тобой оставался тебе благодарен. Но годился и более простой вариант просто втоптать неудачников в грязь, показав, что такое ничтожество было не вправе владеть тем, чего лишилось. Конечно, мистер Хан был обучен хорошим манерам, но сейчас этикет слетел с него как шелуха. Как назвала ваше королевство и вас некая итальянская шлюха три года назад, полукоролевство и полукороль. У этой девки очень хорошо подвешен язык. Вы таковыми являетесь. Сегодня вы могли видеть в небе над этим городишком маленькую точку с белой полосой. Это наш бомбардировщик с базы в Англии совершал патрульный полет у границ Красного Блока с бомбой, снаряженной по-боевому. И пилоту важна лишь одна воля, воля нашего президента. «Если поступит приказ, этого города больше не будет. Причем обойдется даже без объявления войны. Случайно оторвалась бомба. Искренне сожалеем. А теперь примите наши условия, пока тоже не произошло с другим вашим городом. Когда-то было у нас есть пулемет, у вас его нет. Сегодня же у нас есть бомба, у вас ее нет. Если вы этого не понимаете... Как тогда не поняли дикие зулусы? Это ваши проблемы. Началом карьеры мистера Ханта была некая банановая республика, диктатор который имел милую привычку бросать своих политических противников в пруд с аллигаторами. И Хант помнил, какие маски смерти и ужаса были вместо лиц у тех, кого тащили туда. Сейчас же, наблюдая за лицом короля, Посол с неудовольствием отметил, что угроза настоящего впечатления не произвела. Может, не поверил? Что ж, добавим. У моей державы в арсенале есть тысяча бомб. Достаточно, чтобы обратить в каменный век любую страну, вызвавшую наше неудовольствие. Благодарите Бога, что мы гуманные и цивилизованные люди, живущие в просвещенном XX веке, а не варвары-викинги, кто, взяв на копье Лондон или Париж, не оставлял там никого живого. Но вы знаете, Ваше Величество, чего всякие там Панамы и Гондурасы — это республики, а не монархии. Потому что там правитель, нас огорчивший, тут же получает пинка под зад. Представьте, как бы тогда династии менялись». И, если мы пожелаем, в этой стране тоже завтра вместо короля будет президент. А лично вы, в лучшем случае, будете в изгнании мемуары писать. А в худшем вас на эшафот потащат, когда ваш народ решит, что республиканский строй ему ближе. Кстати, вашей семье, королеве Марте, принцу харльду и принцессам Австрии и Ранхильде тоже никто не гарантирует безопасности». Терренс Хант уважал больших людей, понимая, что любой из них на пути к власти и богатству должен был сожрать, не подавившись великое множество врагов. Однако по той же причине простой техасский парень Хант, сделавший себя сам, абсолютно не уважал бледных немощных аристократов, получивших все по праву рождения. Ставить их на место приходилось уже пару раз. Было для ханта искренним удовольствием. Однажды он даже подумал, ну, конечно, не сказал вслух, что родись я в России, стал бы истинным большевиком. Но ведь этого не будет, ваше полукоролевское величество, если мы договорились. Вы выступили на пресс-конференции и скажете то, что нам надо, иначе же моя держава будет очень недовольна и вами, и вашей страной. Если вам себя не жалко, то подумайте о своей семье. Марта, моя королева, в эту войну была гостей вашего президента. Жила в вашем белом доме вместе с детьми. И Алеонора Рузвельт назвал ее подругой. Вернулась домой лишь после изгнания немцев. Она всегда считала и считает себя искренним другом вашей страны. И ваши подданные дали ей имя «Мать нации» еще до того, как вы стали королем. Сейчас же она очень больна, и ваши врачи не дают ей больше года жизни. Так что для вас, цинично говоря, она сыгранная фигура на игровом поле. Ну, а ваши дети? Нет, я не угрожаю вам, ваше величество. Но те, кто придет к власти после вас, вполне могут решить, что им не нужны, «Живые, возможные претенденты!» «Да будьте вы проклятый! Я выступлю с пресс-конференцией в ближайшее воскресенье!» «Но я всегда считал вас благоразумным человеком и последнее, ваше величество, ваш экземпляр той записи!» «Но вы понимаете, что я его не в ящике своего стола держу, куда подкупленные вами люди уже заглядывали! Не делайте невинное лицо!» и даже не в своем личном сейфе, который тоже монтировали люди из дворцовой охраны. Но вы получите пленку после пресс-конференции. Тогда, чести имей, Ваше Величество, приятно иметь дело с умными людьми. Когда посол вышел, король откинулся в кресле и закрыл глаза, стиснув и с такой силой, что ни в чем не повинная мебель затрещала. Ярость, бушевавшая в душе Улафа V, требовала выхода, но воспитанная с малолетства привычка сохранять достоинство позволяла держать себя в руках. Англосаксы всегда были торгашами, умевшими скрывать за высокими словами свою гнилую суть. Но в отличие от отца, основателя династии Хакона VII, король улов V считал русских врагами воевавшими с его страной, захватившими почти половину территории, но все же не вселенским злом. В них даже было что-то с родни викингам, а не торгашам. Они захватывали и убивали, но не издевались и не унижали. Но теперь они и американцы сильны, а Норвегия слаба. И как потомкам-викингам сохранить свою прежнюю жизнь, не сгибаясь ни перед кем, Подобно соседней Швеции, балансировать между противоположными лагерями? На долгий мир с русскими невозможен, пока они захваченные земли не вернут. Будем честны, Финмарк, скорее всего, мы потеряли навсегда. Советы активно переселяют туда свое население, народности Помор. Их там уже больше, чем норвежцев. Но провинцию Нурлан еще есть шанс когда-нибудь возвратить. И как хочется войти в истории королем, собирателем потерянных земель. Но это смешные идеалы, как сказал бы мистер Хант. А приземленные принципы говорят, что как только он, Улов Пятый, начнет сближение с СССР, то не проживет и дня. Иностранцы удивляются, как это король и ходит по улицам без охраны. И вошли в истории монархии слова. «У меня есть 3 миллиона телохранителей, все мои подданы». А правда состояла в том, что формальная охрана, тайная полиция, контрразведка и даже Королевская гвардия, вымыштрованные в свое время американцами, после тех событий три года назад, были в глазах Улафа Пятого на первом месте в списке его вероятных убийц. Потому О любых тайных попытках дипломатии люди из СРУ узнают очень быстро, и их ответ будет очевиден. Но есть ведь еще дипломатия публичная и глаз народа. Это глаз Божий, которому король вынужден будет подчиниться. Так что заокеанские хамы, вы еще не знаете, какой будет мой ответ. Король повертел в руках серебряный портсигар, лежащий на столе. Вы решили, что обложили меня со всех сторон. Каждый мой шаг держите под контролем. Я даже в своем личном камеродинере не уверен. Кто-то ведь открывал в мое отсутствие мой личный сейф, спрятанный за портретом дорогой матери королевы мод Не говоря же о содержимом моего бюро. Но вот того, что будет, вы не предусмотрели». Осло. Площадь перед Королевским дворцом. 18 октября 1953 года. День, когда король Улов V выступил с броневика перед собравшимся народом. Позже, вспоминая этот день, его королевское величество решительно отвергал всякие параллели со случившимся раньше в другой стране. Это чисто случайность что архитектурный вид фасада королевского дворца имел некоторое сходство со Смолем, штабом большевистской революции в Петербурге. И парк, окружающий дворец и площадь перед ним, имеет совсем другую планировку. И памятник, установленный посреди великому королю Карлу Юхану, маршалу Бернадотту, а не какому-то вождю пролетариата. И выступая перед народом, его величество собирался с балкона, над парадным входом, как бывало прежде, но вмешался экспромт. Заранее был объявлен свободный вход для всех желающих и, конечно, для прессы. Так что треугольная площадь среди дворцового парка была забита народом, и люди все пребывали. Вот уж кто-то и на постамент памятника Карлу Юхану стремится влезть. На возражение дворцовой охраны что среди публики могут оказаться злоумышленники, король ответил, «Я без всякой охраны с лыжами на плече ходил по улицам Осло, и тем более я уверен, что в этот день со мной ничего плохого не случится». Однако сам Улов Пятый не был настолько уверен, потому что среди вип-гостей на балконе был посол, мистер Хант, в сопровождении двух здоровенных типов в штатском, Ради вашей безопасности, ваше величество. Сделают незаметный укончик, как тогда отцу. Королю стало плохо, сердечный приступ, и увезут в их госпиталь, та же смерть. И нет рядом людей, на которых король мог бы абсолютно положиться. Хотя охраны множество. Во дворце у каждой двери стоят. Эти, надо думать, самые опасные, кому посол бы первого внимания уделил. Внизу цепи выстроились, перед крыльцом дворца. Даже два броневика пригнали, все ради той же безопасности. Лейтенант гвардии в мегафон орет. «Раступись, не набирайте, соблюдайте порядок». До двенадцати объявленного часа еще пятнадцать минут. Юлов Пятый решил выйти к народу. Просто для того, чтобы увидеть вблизи тех, кто ему верил, и кому мог верить он. Но не могли же все эти его верноподданные, простые жители столицы, быть агентами мистера Ханта? Кричат слава нашему королю. Хочется верить, что искренне. Потому что если не верить совсем никому, тогда не стоит и жить. Сын Харальд рядом. А если и он в игре, как тогда он сам? Нет, не собирался отяготить душу грехом отца убийства, но ведь знал что американцу затевает что-то. Даже готов был занять престол, если его величество Хакон VII отречется, чтобы не было опасной анархии. Тот же хант обещал, что королю лишь ультиматум предъявит, вынудив подписать, а после честными глазами лгал, что у короля во время напряженной беседы случился приступ. И он, Улов V, стал законным монархом А очень скоро узнал, как умер отец. И ничего не предпринял ради спокойствия в государстве. А вдруг и Харальду сказали то же самое. Он честный мальчик, поверит слову джентльмена. Проклятие, Что делать-то? Ведь убьют, если я там среди них на балконе это скажу. Гвардец орал в мегафон. Удобные вещи эти новомодные аппараты — И с автономным питанием. А там на балконе микрофон отключат и все. Подхватят под руки и уведут. Королю плохо. На глазах у королевы и дочерей. Стоп! А если? Этого они точно не ждут, но не поступают так, короли. Лейтенант, помогите мне. Ох, только бы этот офицер не оказался тоже среди агентов Ханта. Нет. Молодой офицер не был в заговоре или растерялся, не понял, что ему делать. Помог королю подняться на броневик. Не было рядом иного, столь же возвышенного места, видного всей толпе. Протянул рупор. Ну все. Теперь обратной дороги нет. Норвежцы, мой народ, подданные мои, я ваш король, прошу вашего внимания. И сразу стало тихо на площади. Только ветер в деревьях парка шумит. Хорошо, что не сильно. Вы пришли сюда, чтобы узнать, что случилось здесь, во дворце, три года назад. Как умер наш ставный король Хакон, правивший нашей страной с самого обретения ею свободы. И чего я молчал все эти годы? Несколько минут назад я имел беседу с американским послом, который сейчас там на балконе стоит». Норвежцы, подданные мои, я могу похляться перед Богом и всем моим народом, что все, что я скажу сейчас, это истинная правда. Тут король усмехнулся, представив лицо мистера Ханта. Мой отец был убит прямо во дворце по приказу правительства США ради их национальных интересов. Теперь же американский посол, не отрицая этого факта, требует, чтобы я официально это опроверг, угрожая мне, как и тогда, три года назад, что иначе американский бомбардировщик может случайно, без объявления войны, уронить на этот город атомную бомбу. Мистер Хант, это ведь ваши слова, что раньше было «у нас есть пулемет, а у вас ее нет». Теперь же у нас есть бомба, у вас ее нет. И если вы этого не понимаете... Как тогда не поняли дикие зулусы, это ваши проблемы? Вот отчего я молчал, и простите меня за то, что поддался самому гнусному шантажу. Но теперь те, кто называл себя нашим союзником, перешли все границы. Мы все-таки не банановая республика и не американский протекторат. Поэтому я намерен выступить с трибуны ООН с жалобой на угрозу безопасности своей страны. Не требовать справедливости от международной общественности перед лицом наглой угрозы вбомбить у нас в каменный век за то, что мы, видите ли, вызвали чье-то неудовольствие. Ждал ли мистер Хант такого? Если ждал, то сейчас последует выстрел снайпера. Или выскочит убийца-одиночка с пистолетом. Но если не ждал, то есть шанс. Главное все время быть на виду. Иначе королю стало плохо, он переутомился, и мало ли что наговорил. И нельзя терять ни минуты. Народ мой, чтобы показать, что вы едины со своим монархом, я приглашаю всех желающих, не одних господ журналистов со мной в Стокгольм, в штаб-квартиру ООН, куда я намерен отправиться прямо сейчас. Сегодня воскресный день. Впрочем, я даю королевское слово, что любой из ваших работодателей Кто возмутиться вашим отсутствием на работе завтра вызовет мой гнев и осуждение. Разумеется, это относится лишь к тем, кто вызовется меня сопровождать. Не надо гадать, что завтра на работе и службе не будет половины населения города Осло, но это куда меньшее зло. И еще вопрос. Будут ли на месте работодатели в городе, на который может упасть бомба? Ведь нельзя не поверить своему королю. И как символ нашего единения прошу вас об услуге. Кто берется доставить своего короля до Швеции и дальше в Стокгольм? А то я боюсь, что лимузин из моего гаража не слишком подходит для гонки по горным дорогам. Теренс Хант, посол США Что делать? Дурак! Надо было тогда в мэры идти. Был шанс через пять лет в губернаторы штата, а затем и в Конгресс. Но показалось, что по линии госдепа легче и быстрее. Черт! Черт! Если бы не та история в 50-м, когда русские в нас рейхсюрера из-под носа выиграли. Надо бы и в свой срок здесь, я был бы уже в Штатах, в какой-нибудь комиссии заседал. Но получил за тот провал черную метку, и второго, да еще большего масштаба, мне не простят. Приятель, который меня в круг вводил, тех, ну, кто подлинно правит Америкой. Ну, не совсем приятель, просто так вышло, что я ему одну услугу сумел оказать. Меня однажды этому кругу представил. Так я у себя в округе. Фигура далеко не последняя. Состояние с семью нулями уже тогда себе сам сделал. Но среди этих джентльменов чувствовал себя рыбешкой в стае акул. Тот банановый диктатор с аллигаторами против них жалко шпана. Хотя выглядят все очень респектабельно. Один как истинный аристократ, второй на тогдашнего британского премьера похож. Остальные... Мой покровитель, назовем его ковбой, тоже из Техаса, сказал, что за тот провал в 50-м... Мой провал... «Без разницы, что я про рейхсюрера и не слышал. Кто крайний, тот и виноват. Другие большие люди ему предъявляли претензии. Так что ты мой должник, если ошибешься еще раз, то ничего личного. Я же теперь даже отставкой с позором не отделаюсь, меня в порошок сотрут из-за этого чертова королька». С этими мыслями Хан поспешил к выходу из дворца, Скорее в посольство, звонить в Вашингтон, Успеть подать свою версию происшедшего и потребовать инструкций. В душе его был ад и желание сорвать злобу на первом попавшемся объекте. И на его беду такой случай ему представился. У выхода из дворца еще стоял строй гвардейцев. Рослые солдаты в синих мундирах с белыми лампасами. И с ними был Улов, тезка короля, не человек, а императорский пингвин, привезенный из далекой Антарктиды и зачисленный в королевский гвардейский полк на должность талисмана. Служба его состояла в том, что при церемониале Улов-пингвин, числящийся в полку в звании майора, проходил перед строем почетного караула вместе с Уловом-королем. К людям-пингвин, проживающий в отведенном ему помещении в казарме, как и положено военнослужащему, Относился ровно, а к торжественным церемониям положительно, зная, что после того, как он вальяжно пройдет перед этими двуногими, ему дадут особенно вкусной рыбки. Но сегодня что-то пошло не так. Сюда привели, а не кормят. И пингвин ковылял, переваливаясь, к каждому новому человеку, кричая, раздевая клюв, «Кто мне рыбу даст?» «Мистер Хант» словно отпихнул пингвина ногой. Улов был удивлен и обижен. До того никто из людей никогда не проявлял к нему такого непочтения. А так как императорские пингвины не отличаются крутким нравом, то он в ответ прибольно клюнул посла США в самое уязвимое место, чуть ниже своего роста, по поясу взрослому человеку. Хант взвыл, однако не растерялся. Как и все это хастцы, он был парнем резким и привык мгновенно течать ударом на удар. Развернувшись, он пнул пингвина уже с силой по-футбольному. Так что тот полетел прямо в ряды гвардейцев. И это была вторая ошибка посла. Пингвин был талисманом полка, приносящим удачу. Каждый солдат знал, что три года назад, в 50-м, Когда Улов остался в столице с столовым имуществом, гвардейский полк, брошенный на фронт, был полностью уничтожен в боях у Верфсна Фьорда. Повезло выжить лишь тем, кто попал в советский плен и был после репатриирован. Так что американец покусился на святое, и здоровенный, рыжий сержант, настоящий викинг, только что кольчуги, топора и рогатого шлема не хватает, с криком «Не трожь птичку, гад!» Ответил послу равнозначно, то есть отвесил неприкосновенной дипломатической особе такую затрещину, что посол не удержался на ногах и приземлился в клумбу. Так после того, что сказал про Америку наш славный король, еще неизвестно, накажут за такое нарушение этикета или наградят и повысят. Сопровождавшие посла мордовороты Тут же выхватили свои кольты 45-го калибра, но сразу замялись, увидев направленные на них карабины гвардейцев. Хант пытался подняться, но когда он еще стоял на четвереньках, отправившись от удара улов, с стопочил перья, растопырил куцы и крылья, разинул большой красный клюв и, издавая противные бопли, ринулся в контратаку, горя жаждой мщения. «Никто еще не смел!» заслуженного гвардии пингвина так оскорбить. В этот раз он клюнул посла в задницу, вложив в удар всю 40 килограммовую массу своей тушки, заставив американцу ткнуться физиономией в землю. Телохранители, не решаясь стрелять, пытались защитить своего босса, отмахиваясь от разъяренного пингвина сорванными пиджаками. Но он, несмотря на кажущуюся неуклюжесть, Довольно ловко уворачивался. Возмущенно кричал, хлевал и щипал, уделяя основное внимание главному обидчику. «Летерант!» — крикнул хант по офицеру. «Прикажите своим людям прекратить угрожать моей охране оружием и немедленно пристрелить эту взвесившуюся птицу. Это дипломатический скандал! В моем лице оскорбляет великую страну! «Правительство Соединенных Штатов не потерпит, да сделайте же что-нибудь!» Посол США выкрикнул эту тираду, сидя на клумбе, руками опираясь на землю позади и ногами отбиваясь от пингвина. «Поза совершенно не гордая, но вставать страшно, а то эта чертова тварь клюнет туда же, куда в самый первый раз». «Не имею права, херре-посол», — ответил лейтенант. «Майор Улав-старше меня по званию. Обить офицера Кореевской гвардии — это оскорбление мундира. Устав об этом ясно говорит». «Вы об этом пожалеете!» — прорычал хант, встав на колени и рванул прочь, как с низкого старта. Но проклятый пингвин успел при этом еще раз достать клювом посольский зад. Прощайтесь со своими погонами, а из этой курицы переростка я потребую сварить суп и съем публично. И все это происходило на виду толпы, где были не только обыватели, но и журналисты. Какой-то тип азарт налейкой щелкает. Завтра снимки его Терреса Ханта позора появятся во всех газетах. И не только этой страны, и он станет всеобщим посмешищем. Заодно это, если недоброжелатели шанс не упустят, могут выгнать со службы с формулировкой за нанесение ущерба имиджу и авторитету США. Ничего, если все кончится благополучно, он, террихант ничего не забудет и никого не простит. Дайте только решить главную проблему. Инструкции. Планы? Были планы. На случай, если объект окажется совсем уж неуступчивым, в госпиталь, по состоянию здоровья, а там уже по ситуации или некролог, или выздоровеет, все сознав. на никакой план не предусматривал, что королевская особа так поступит. У монархов ведь все четко и заранее регламентировано. Если он куда-то едет, соответствующие службы должны заранее знать и уведомить, и подготовить даже когда он по улице гуляет. Маршрут известен, и вокруг наши люди, и в форме, и в штатском. Потому казалось аксиомой, у нас будут минимум сутки, чтобы на любой выверт организовать контр-игру. А теперь что делать? 100 километров до шведской границы, 3-4 часа езды. Есть люди из бывшего Асгарда могут устроить обвал на горной дороге, Заряд динамита выше по склону, еще проще тяжелый грузовик раскорячить поперек, проткнув шины и сломав мотор. Так три дороги границы ведут, по которой король поедет. И со связью пока плохо. Пока телефонов, что в кармане у каждого обывателя, не изобрели. На армейской рации у каждой банды асгардовских главрезов это слишком большая роскошь. А ведь исполнителям надо собраться и с инвентарем времени нет, не успеют. Этот болван. Перри клянется, что ему нужно не меньше полусуток, чтобы все устроить. Идиот. Через полсуток король уже будет в Стаголь выезжать. Есть еще выход, самый крайний. Эскадрилья специальных операций, которая у Перри в прямом подчинении. Пилоты, наемники, техника. Раньше были «Мустанги», сейчас «Си Фьюри». Туго у норвежцев с реактивными, так что и поршневые в строю. С опознавательными знаками Норвегии, или вовсе без таковых. Причем, касаемо снабжения и легального статуса, это подразделение числится в составе королевских ВВС. Лучше справились бы «Скайхоки» со скадры в Копенгагене, но флот без бюрократии на такое не пойдет. Приказ с самого верху затребует чтобы после крайними не сделали, и правильно бояться. Ничего, и этого хватит, чтобы королевский кортеж, сколько там едет, с землей смешать. Только нужно целеуказание, а то ведь не по тем отбомбятся, На дорогах движения в воскресенье ведь ярмарочный день. Подадим после, как красный мятеж, ВВС. Исполнителей, конечно, придется, да и черт с ними, я жить хочу». — Фу, дурачок Перри и поработает авианаводчиком с рацией в том самом кортеже. — Не откажется, если я прикажу. Ну, а убьют его при налете. ну и слава богу. — Босс, без санкций нельзя, — сказал Перри, выслушав приказ. — Вашингтон, запросите, если они разрешат согласно инструкции. Джон Перри дураком не был. Это где-нибудь в а можно с воздуха залить бунтующую деревню Напалмом. Никто ничего не скажет, даже если узнает наш задний двор. А тут Европа и не простая публика, а король, дипломаты, журналисты. Ясно, что кому-то после придется ответить и, скорее всего, небольшим боссам. А если будет подтвержденный приказ сверху, то какой спрос личности его, агента Перри? Не более чем передаточного звена. Будет тебе санкция, ответил Хант. Связь с Вашингтоном жива. Если мне придется тонуть, то я прежде тех утяну, кто виновен, так даже в аду гореть приятнее. хе